Каждым из них займется индивидуально. Текс, часть работы, самая ответственная помашь, благополучно завершена. Пора и на занятие. Вот уже дисциплинированные роты идут и поют. Мы же еще конетелимся, разгильдяев ублаготворяем. Товарищ, младший лейтенант в землянке сидит и нервничают.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 Подметка отлетела, а шпилечки-то, шпилечки-то, голубчик ты мой, свеженькие, веренькие напевал старшина. О истлевшей обуви голубок, подметочки не в раз отрываются, они поднашиваются, грязнятся, гниют. Сделав паузу. Старшина грустно спрашивал у потрошителя казенного имущества. «И что мне с тобой делать?» Злодей сам себе наказание придумать был не в состоянии. Тогда, обращаясь к изявшему строю, старшина качал головой. «Вот люди честные, порядочные, мерзнут, помашь, и за тебя, и за тебя, негодяя. Я их спрошу».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 «Лекарства для себя и для всех дристунов насобираешь!» «Есть, товарищ старшина!» Голосом совсем не больного человека откликается Шестаков и бегом мчался в землянку Щуся. Самое теплое, самое оздоровительное было там место. «Знай службу, плюй в ружье, да не мочи дуло!» Наконец-то звонко выкрикивал старшина Шпатер стародавнюю мало кому уже понятную ныне мудрость щусь получал в свое распоряжение роту взводных и командира роты так до сих пор еще не прислали на прафу шигом арш запевай резко бодряще командовал он к этой паре Каждая рота уже определилась со своей строевой песней. Каждая пела именно ту песню, которая данному сообществу почему-то либо подходила. А почему она подходила, никто еще на всем белом свете не угадал и едва ли угадает. Это есть глубокая тайна могущественной природы. В первой роте любимых песен было две. Одну, «Жизнерадостную»,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 когда казалось, что вечно так и будет, никогда уже и не рассветет, насуплено строгой строй, покачивая винтовки и макеты на плечах, выбрасывая клубы пара из кашляющих, хрипящих ртов, топол залез в поля, занесенные, заснеженные, истолченные ногами солдат. Утром птица песня не годилась.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 Бодрости поддавал и рыс два, рыс два, рыс два, три четыре, рыс, рыс, Щусь был все-таки прирожденным талантом. На постелевых занятиях ему удавалось расшевелить, даже увлечь этих ко всему уже кроме еды испанья равнодушных людей за короткий срок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 пусть и по короткому участию в боях, да по рассказам фронтовиков, что едва ли все это ребятам пригодится на войне. Но так она милая, разнообразна, что может чего и пригодиться. Свалка первых дней войны, когда отбивались кто как, кто чем, все же кончилась. Война обретает контуры той войны, какая может быть Только в 20 веке.